На рывок с пальбой прошелестел голем, приблизив губы к обтянувшему ухо мазура капюшону. "Радугу", столь же тихо ответил он. Голем вложил в арбалет нечто напоминавшее банан, к которому присобачили наконечник стрелы. Моментально прикинул расстояние, поднял арбалет под углом. Луч мощного фонарика скользнул по деревьям чуть левее того места, где притаились морские дьяволы. Но черный банан уже взмыл в воздух, летя по короткой дуге, еще в полете, включился и заработал. Армейский часовой, натасканный на противодиверсионные игры, открыл бы огонь моментально или просто поднял тревогу. Но чёртова радуга как раз была и рассчитана на неподготовленный народ. И выглядела она эффектно. На 2 секунды, сменяя друг друга, вспыхивали чистейшие спектральные цвета радуги: красный, оранжевый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Оба сторожевых пса заворожённо следили за крохотной непонятной штукой, приземлившейся у их ног. И мазур с голимым, не дожидаясь фиолетового, крепко зажмурились. Вслед за фиолетовым полыхнуло вспышка такой силы, что оба даже полуотвернувшись почувствовали её сквозь веки, и рывком метнулись по открытому пространству, когда две скрюченных фигуры ещё не успели упасть, а слепшие и обеспамятевшие на несколько минут Ра замкнулись, подлетая к распахнутой двери с двух сторон, и каждый для надёжности угостил противника точным пинком. Выжить после такого будет небывалой удачей. Освещённый холл, тёмный паркет ёлочки, картины на стенах пуст. Нелепые в ярком свете в этом сонном вестибюле они в миг преодолели холл. Мазур показал пальцем вправо и голем кинулся туда, распахнул дверь пусто. каминный виден крайшек бильярдного стола спальня тоже пуста мазур поднял палец сверху простучали торопливые шаги на верхней ступеньке лестницы появился растрёпанный верзило в не застёгнутой рубашке с пистолетом большой палец мазура опустился к низу и стрела чёрной смазанной тенью чиркнула снизу вверх угодив охраннику в горло в ямку под кодыком. Мазур взлетел по лестнице, подхватил его, намертво зажав на всякий случай руку с пистолетом, опустил на ковёр, чтобы не надел шуму падая. Повернулся, голем сделал знак, означавший, что он осмотрел все комнаты внизу и никого там не застал. Жестом Мазур велел ему погасить люстру и встать на часах у входной двери, сам вынув нож направился влево. Кабинет, никого, спальня, похоже, тут и почивал третий сервер. Всё. Другое крыло. В посёлках спит, даже если кто-то и заметил отблески ярчайшей вспышки, любопытствовать не станет. Здесь как-то не принято интересоваться делами соседей и вызывать чуть что милицию. Сверкнуло и сверкнуло, мало ли что. Может, атомную бомбу испытывают перед тем, как загнать по дешевке в Пакистан. А может, такой фейерверк. Время есть. Спрятал нож, вынул пистолет. Пару секунд постоял у двери в спальню. Распахнул ее пинком, влетел, сразу ушел в сторону. В углу на кровати послышалось сонное шевеление. Шторы задернуты плотно, свет снаружи не проникает. Свободно могли проспать вспышку. Сориентировавшись в кромешной тьме, он в несколько секунд отыскал выключатель, ощупал нажал. Вспыхнула хрустальная люстра. Первая от подушки оторвалась растрёпанная золотоволосая головка. Она, узрев столь необычное зрелище, уже готова была завязать, что есть моченой мазур уже стоял над постелью, перекинув пистолет в левую руку. Вырубил Златовласку точным ударом и рванул на себя сонно разлеплявшего ресницы Прохора, поднял в приливе бешенства, швырнул так, что тот отлетел метра на два, пропахав носом по полу. И настала тишина. Настала минута, о которой Мазур так долго и яростно мечтал. Как это сплошь и рядом случается, он не ощутил ни особого триумфа, ни радости. Всезнающий доктор Лымарь говорил, что это именуется депрессией достижения. Она же синдром Ротенберга-Альтова, если по-научному. Направив все силы на достижение цели, обнаруживаешь вдруг после успеха задуманного, что тебе и не весело ничуть. Сбылось, ну и что? Совершенно голый Прохор приподнялся на локтях. Из носа капала кровь. Но в остальном он ничуть не изменился со времени их последней встречи. Отодвинув бесчувственную обнажённую красотку, Мазур присел на край шик постели, взял с ночного столика сигареты, спокойно выпустил дым. Где-то в глубине души всё же барахталось усталое торжество. Прохор сидел на ковре, размазывая кровь ладонью. В глазах у него Мазур не увидел особого страха, и это злило. — Вечер добрый, Прохор Петрович, — сказал он, стряхивая пепел под ноги. — Проходил вот мимо, решил в гости зайти, на огонек, так сказать. — Что это у вас под подушкой? — Пистолетик. — Надо же! — И что, характерно импортный? — Ну, пусть себе лежит. И собственный тон... И слова, словно позаимствованные из дешёвого боевика, прямо-таки переполняли душу отвращением. Всё было не то, пошлое, шутовское, обесценившее и победу, и расплату. Но он не мог найти должных слов, как ни пытался лихорадочно. То ли их не было вообще, то ли отшибло вдруг соображение. Он шёл сюда чертовски долго, ради этой минуты нарушив кучу божьих и человеческих заповедей, и казалось, попал в середину дурного сна. Победа была не такая.